У каждого лепестка свой цвет, и каждый лепесток пересекается на особом перекрестке на улице разноцветных лепестков, где происходит нечто чудесное, а именно, все лепестки становятся одним цветком при встрече с любимыми людьми. И этот цветок мы дарим им, вручая его в руки. Спешите прочесть эти рассказы, ведь они тоже этот цветок. 2023 год Виталий Кириллов «Перекресток» на улице разноцветных лепестков Семерка Раздолбаев Коллектив «Альфа», ваша общая задача – это доставить пиццу по адресу город Москва, улица Куликовская, дом 6, сотруднику компании «Вайлдберрис». И только на хрен попробуйте снова обосраться по дороге и не отдать заказ клиенту сожрав пиццу по пути мне все ваши отмашки не интересны хотя напомню вам о прошлом провале вот ледокол на хрена ты тушил пиццу генеральный директор банка альфа палпалыч ну просто повар передал нам пиццу в огне вот мой экзоскелет и сработал ладно тебе ледокол только ледоколы колоть Сослать бы тебя в Антарктику. Толку больше. Больше не повторится? Не верю, но дам тебе шанс. Вспомнился момент со Шпилькой. Шпилька зачем-то прыгала на батуте. Вот зачем тебе понадобился батут, Шпилька, если у тебя есть экзоскелет, который позволяет тебе прыгать до пяти метров? Че? Че? Я тебе покажу, че. Чё. Какого черта? Хватит чавкать. ты жуешь? — Орбит без сахара. — Выключи наушники. Тебе не надоело слушать одну и ту же песню? — Хай-фай бессмертен. — Никто не сомневается. А вот ты точно смертна. Поэтому сосредоточься на работе. Понятно? — Да. — Да. Прошлый раз вас было не шесть раздолбаев, опять кто нес пиццу клиенту. — Куда ты пропала? — «Мне парень с наколкой котика понравился, и мы с ним потусовались в клубе «Лондон». «В Лондоне? Ну да. Клуб «Лондон» в Лондоне. Что-то не так?» «Да нет, ничего. Просто в следующий раз ты останешься без премии. Ты не ответила на вопрос». «В клубе «Лондон» был батут. Без комментариев». «А вот что я не пойму, объясните мне». — Объясните, как ты, миротворец, с орбитальной станции «Мир» не смог найти адрес доставки, если даже самый паршивый курьер Москвы в курсе, куда ехать? Ты на какие кнопки нажимал на компьютере? Ну, просто в тот момент была сильная вспышка на солнце, поэтому компьютер барахлил. Вот же клоуны двадцать первого века! Чуть не забыл про другого клоуна — сержант Шорох. — Да уж... — Ну, ты сам расскажи, мы послушаем твое повествование. — Уверен, что оно будет очень увлекательным повествованием. — Это самое, ну, как его? — Ну, как это называется? — Забыл слово, ну, подскажите. — Думал, думал, — уточнил Чисточел. — Во, именно, этот самый глагол. — Глаголы, они такие глаголы, я бы сказал, непредсказуемые. как он вообще имитирует голоса. Просто чудо. Чисточел, как брату по разуму среди раздолбаев. Скажи мне, вот ты адекватный умный человек. Зачем ты с этими клоунами работаешь? Ну, я чувствую себя умнее. Согласен. Я тоже прямо гений. Это кто тупые? Ответили все хором, остальные в коллективе Альфа. Это не про вас, сказал Пал Палыч. а Все выдохнули. «Ну, конечно, про вас, дегенераты. Одна отдушна в нашей компании. Это Буран. Моя любимая собачка, которая вечно спасает ваши задницы, всегда приносит пиццу в пункт назначения. Правда, иногда коробки из-под пиццы в слюнях. Но это издержки, так сказать, профдеформация. Кстати, где он? Ну, как сказать...» «Давайте выкладывайте, недоразвитые обезьяны, а то я вас оставлю жить на сухой паек». «Ну, в общем, он в Лондоне. Что он там делает? Спросите у шпильки», — сдал ледокол. «Да просто Бурану больше понравилось в Лондоне, чем в Москве. Почему? Ну, там сучки ухоженнее. Что ты несешь? Какие еще сучки? Ну, самки самки». «Ты с дубу рухнула? Возвращайте, Бурана, идиоты!» «Ура! Опять в Лондон!» — обрадовалась Шпилька. «Хотя, стойте. Сначала мы выполним этот срочный заказ. Смотрите мне. Если все просрете, как обычно, то всех уволю. Ясно?» «Так точно. Отправляйтесь, мои воины. Вам сулит большая слава, если вы уничтожите врага. Это отсылка к фильму «Властелин колец?» Спросил Чисточел. Верно. А я подумал, что из фильма «Дюймовочка». Даже не сомневался. Короче, вперед навстречу приключениям. Момент, когда коллектив Альфа вышли на улицу из штаб-центра. Мысли Чисточела. Вот мы вышли из штаб-центра, вооруженный до зубов, как будто мы во Вьетнаме. «Но ничего, мои братья, я с вами, ваш Чисточел. Я выведу вас из мрака и доведу до Вайлберрис». Мысли шпильки. «Кстати, вот, я самая красивая шпилька. Все парни смотрят на меня. Еще бы. Было бы странно, если бы все было по-другому. Такие попы, как у меня, таким парням в доступе отказано». Однако главное сейчас — это доставить пиццу сотруднику компании с названием «W». Не помню название. Помню только эту букву. «Воланд, что ли? Вульф?» Нет, точно не «Вульф», а, скорее всего, «Воланд». Мысли сержанта Шороха. Это самое... Ну, как его? Да, забыл. Здрасте, срасте, пасти. Ну, что такое «интроверт»? — Вово, кажется, что вспомнил. Идем на задание. — Но на какое задание? Кого ищем? И что отдаем? — Все дело в труселях, как говорил Виталий Кириллов. Вот как в воду глядел. — Ладно, пойду домой. — Шорох, ты куда направился? — спросил Чисточел. — Да я это. — Ты туда не ходи, ты туда ходи. Мы идем в компанию «Вайлберрис». —— ответил Шорох. а повторила шпилька и резко замолчала подумав что вот оно какое название компании мысли миротворца так главное соберись так стукни себя по лицу о теперь в норме я не должен перепутать кнопки на клавиатуре вспомни алфавит и соединяй буквы чтобы отдать команду искусственному интеллекту. чтобы он нашел правильный маршрут для коллектива «Альфа». «Миротворец, что там с маршрутом?» «Чисточело. Везде красный цвет». «Понятно. Опять пробки. Хотя показывает, что по этому адресу нет такой компании». «Ожидаемо. Куда идем?» «Думаю, что в храм Василия Блаженного. Показывает, что их дислокация там». «Отлично. Вперед. Я знаю, куда идти». Мысли метателя. Я вам так кину пиццу, что позавидует сам Халк. Халк не окей, метатель окей, ясно? Это я кому? Я же молчу. Ладно. Скоро времена метателя пиц наступит. Вот увидите. Мысли ледокола. Ха -ха. Я вам затушу пиццу, с суки. И никто не узнает, что я назло всем, суки. Гарантирую, все затушу. Мысли Бурана. «Слава Богу, эти отморозки от меня отстали. В Лондоне кайфово. Столько сучек, столько запахов. Столько мест, чтобы поссать. Собачий рай. Не то, что в Москве с этими отморозками. Только за пиццей отправляют. Чтоб они там все всегда ходили в пиццерию. Заходим в метро, руками ничего не трогаем». Ковид никуда не делся, он дремлет и ждет следующую жертву. Следите за телефонами, а то карманники могут украсть. Шпилька? Жопу прикрой чем-нибудь, а то ты привлекаешь слишком много к себе внимания. Хотя на тебе же экзоскелет сойдет. Подумают, что ты в тренде. Так, стоп, ледокол, ты чего разошелся? Кто здесь главный? чисточил Или я не заметил переворот в коллективе Альфа? Да я так. Давно просто хотел побывать в роли лидера. Лидерами рождаются, а не становятся. Ясно? Да. И дали ледокол. Хватит пялиться на мою жопу. Окей? Окей. Злые вы, плохие, нехорошие, ужасные, неконцептуальные. Ты все будешь перебирать синонимы к прилагательному злые? Заканчиваю. Это самое... Ну, как его зовут? Ну, мусоровоз. Шорох, что ты там мямлишь? Ах, сосняк, в смысле точняк. Стойте, замрите. К нам идет полицейский. Притворитесь обычными людьми. Хотя, глупо, это невозможно. Полицейский подошел к ним. Сержант Петренко, документики, пожалуйста. Вот. Это что такое? Это удостоверение секретной организации «Коллектив Альфа». Только никому ни слова мы блюдем конспирацию на спецзадании. А, знаю вас. Вы разносчики пиццы. Это же ваши фото на стенде. Верно. Можно автограф для сына? Конечно. Удачи вам в задании. Спасибо. Через час на Манежной площади. свадьба, свадьба. Свадьба. Ты куда поперлась, шпилька? Чисточил. Прыгать от счастья. Может, букет цветов поймаю. И, наконец, найду нормального мужика и уволюсь с вашей работы. Ты же ненормальная. Идите вы лучше работать в вкусные точка. Нам и в пиццерии неплохо. Через пару минут возле храма Василия Блаженного. «Метатель, кидай пиццу прямо на самый высокий купол». — Чисточел? Есть, сэр. — Эх, промахнулся. — Попал. Прямо в флаг Кремля. Да ты реально упоротый. — Ладно, завтра все равно поменяют. А пока бежим. — Это самое. Куда? — недоумевал Шорох. — Стойте. Кто-то звонит. Чисточел прикладывает трубку к уху. — Эй, придурки, вы привезли пиццу в Северное Бутово? — Нет, сэр. «Тогда чем вы занимаетесь у шлепки? Если вы не доберетесь через пять минут на место, то считайте, что вы уволены». «Да... Прошу простить, понять и вернуть на работу». «Спокойно, брат, ха-ха. Это шорох звонит». «Идеальная имитация. Молодец. Сымитируй голос Путина и позвони в ФСБ, иначе мы привезем оставшуюся пиццу в бутырку». «Вот дела. Бежим». «Стойте! Это самое! Мы же супергерои! Точняк! Размажем этот ОМОН в два счета! Слушаем мой план!» Шпилька выпала из игры, а Буран слакает в Лондоне, то есть отдыхает. Поэтому, ледокол, ты берешь отбойные молоточки и пуляешь прямо по ОМОНу. Метатель, бросаешь оставшуюся пиццу прямо в глаз толстозадому начальнику их гвардии. Далее. «Постой!» Пал не поймет. Ничего, я все объясню. Итак, миротворец, ты должен направить точные данные по траекториям молоточков и кусочков пиццы в микрочипы очков ледокола и метателя. — А что ты будешь делать? — все хором спросили. — Я... я буду применять свои знания по дедукции в школе шахмат на Орденке. Там миротворец будет докладывать мне о ходе боя. А, -а, а Все все поняли? — Отлично. Ну-с, я побежал, а то опоздаю, и мама меня накажет. Но вы знаете мою маму? Та еще стерва. На следующий день в штаб-центре коллектива «Альфа». — Ну что ж, я вас поздравляю. Впервые в своей жизни вы выполнили свою задачу. Более того, вы убили сразу двух зайцев и нашли Бурана... и довезли пиццу сотруднику компании «Вайлдберрис». «Единственное, я не понимаю, а где шпилька?» «На свадьбе, сэр. Она же была на задании. Какая еще свадьба?» «Это была часть задания, но она не дрогнула». «Молодцы. Стояли насмерть, словно перед самой Москвой немцы. Хвалю. Вы заслуживаете выходного. А почему вы все побитые?» Да дворовая шпана напала на нас. Ну, для вас это семечки. Хотя вас и шпана может побить, что и следовало доказать. Мы победили, не сомневаюсь. Короче, отбой. Постскриптум. Мысли Бурана, который лежит на полу и смотрит на ледокола, метателя и чисточела. Буран спешит на помощь. Как же мне надоело спасать их жопы. Вечно, что Буран молодец такой и сякой. А может, я просто хочу жить в Лондоне? Что в этом такого? На Биг Бен смотреть, выйдь на Луну и писать на зеленую лужайку. Ой, какие все-таки лужайки в Лондоне. Эх, за границей все по-другому. Не то, что в Москве. Мысли шпильки. «Ой, как же раскалывается башка! Где эти клоуны? Где я? И кто со мной лежит? И почему на безымянном пальце кольцо? Я что, вышла замуж? Сбылась мечта идиотки!»